тридцать четыре конец света черепа летят птицы проплывают над мёрзлым склоном западного холма и исчезают с глаз греюсь у печки и пью заваренный полковником чай «Сегодня опять пойдёшь сны читать?» — спрашивает старик. «Смотри, к вечеру так заметёт, на холм не заберёшься. Что, не можешь хоть денёк отдохнуть?» «Как раз сегодня нужно сходить обязательно», — отвечаю я. Старик качает головой, выходит из комнаты и вскоре возвращается с парой зимних ботинок. «На-ка, примерь, в этих не поскользнёшься». «Ботинки мне в самый раз. Добрый знак». Пора. Я заматываю шею шарфом, надеваю перчатки и шапку, которую одолжил мне полковник. Свою в карман сложенное кардигон. Не знаю почему, но я привязался к нему так, что не хочу расставаться. Будь осторожнее, говорит старик. Трудное у тебя сейчас время. Какое решение не примешь, обратной дороги не будет. Да, отвечаю я. Я понимаю. Как и следовало ожидать, яму порядком замело. Вокруг уже ни стариков, ни инструментов. Можно не сомневаться, кутру снег похоронит яму целиком. Я стою перед ней и смотрю на падающий хлопья. Они все гуще. За несколько метров уже ничего не разглядеть. Я снимаю черные очки, прячу в карман, заматываю лицо шарфом до самых глаз и спускаюсь по склону. Рифленые подошвы скрипят на ходу. Иногда из леса доносятся крики птиц. Не знаю, каково птицам в такую метель. А что сейчас делают звери? О чем они думают в таком непролазном снегу? Я прихожу в библиотеку на час раньше обычного, но она уже ждет меня, затопив печку. Приняв у меня пальто, отряхивает наливший снег и помогает сбить с ботинок кусочки льда. Я был здесь только вчера, но мне уже не хватает библиотеки. Желтые лампы под матовым абажуром, теплопечки. Аромата закипающего кофейника, старых воспоминаний, осевших по углам невидимой пылью, и ее спокойный, в любую секунду готовый прийти на помощь. Всего этого мне уже так давно недостает. Расслабившись, я погружаюсь в уют библиотеки. Очень скоро я потеряю этот тихий мир навсегда. Сейчас поешь, или позже? Вообще не буду, говорю я. Что-то не хочется. Ладно, проголодаешься, сразу скажи. Может кофе? Давай. Я вешаю над огнем мокрые перчатки и грея пальцы смотрю, как она разливает по чашкам кофе. Одну чашку ставит мне, а с другой садится за стол. Жуткий снег, говорю я, ничего не видно. Да уж, теперь зарядит на несколько дней, пока все тучи на землю не выпадут. Я сажусь напротив и смотрю ей в лицо. невыразимая тоска опять словно затягивает меня куда-то. Когда кончится снег, наметет такие сугробы, каких ты никогда не видел, говорит она. И наверное никогда не увижу. Она смотрит на меня. Почему? Каждый может смотреть на снег. Давай мы сегодня не будем читать сны, просто поговорим, предлагаю я. Это очень важно. «Я хочу рассказать тебе кое-что и послушать, что ты об этом думаешь. Согласна?» Даже не представляя, о чём я, она сцепляет ладони и кивает, глядя сквозь меня. «Моя тень умирает», — начинаю я. «Сама понимаешь, такую суровую зиму ей не пережить. Если она умрёт, я навсегда забуду, кто я такой. Поэтому я должен решить кое-что важное. Это касается и меня, и тебя». А времени очень мало. Я много думал, но вывод всегда получался один. А потом решил. Я глотаю кофе и в который раз задумываюсь: не ошибка ли? Нет, все правильно. Не потерять ничего мне уже все равно не удастся. Завтра я уйду из города. Продолжаю я. Не знаю, как и откуда. Это мне объяснит моя тень. Я уйду вместе с ней. Мы вернемся в мир, откуда пришли, и будем там жить. У меня снова появится тень. Я буду страдать и переживать, а потом состарюсь и умру. Такая жизнь как раз для меня. Мое я будет таскаться везде за мною, доставать меня и вертеть мною, как ему вздумается. Но ты просто не можешь представить, как для меня это важно. Она смотрит прямо перед собой. То ли на меня. то ли в пустоту, где я должен сидеть? Тебе не нравится город? Помнишь, ты говорила, и если я ищу покоя, мне здесь понравится. Да, мне нравятся здешние мир и покой. И если я останусь и забуду себя, эти мир и покой станут абсолютными. Ведь в городе ничего не заставляет мучиться и страдать. Возможно, я всю жизнь буду жалеть, что ушел отсюда. Но стать жителем города я не могу. Внутри что-то пока еще говорит со мной. Оно никогда не простит, если я останусь, а моя тень умрет, и будут гибнуть звери. Каким бы покоем меня за это ни наградили, обмануть это что-то внутри невозможно. Может быть, оно скоро исчезнет. Но это уже другая история. Все, что в нас исчезает, даже если оно исчезает навеки, Оставляет после себя дыры, которые не зарастут никогда. Понимаешь, о чем я? Она очень долго смотрит на свои пальцы. Над чашками с кофе больше не поднимается пар. Все вокруг замирает. «То есть ты никогда не вернешься?» Я качаю головой. «В город не возвращаются. Никогда. Даже если я снова приду к стене, ворота уже не откроются». И тебе не больно? Больнее всего потерять тебя, но я люблю тебя, и это самое важное. Я не хотел бы приручать тебя и уродовать то, что ты для меня значишь. Уж лучше потерять тебя так, чтобы ты навсегда оставалась во мне, но только не наоборот. По комнате вновь расстигается тишина.